Глава 16. Самое справедливое наказание. Я вдохнул так, словно не дышал неделю. «О, звезды, Макс!» — воскликнул кто-то. «Он жив! Конечно, жив! Я же качественно проделал операцию!» Все ныло и пульсировало. Я зашелся в кашле. Сморгнув с глаз влагу, я разглядел отдельную комнату в манипуляционной. Что... Прохрипел я жалким, но определенно собственным голосом. Фри рухнула мне на грудь. Я так боялась, светлые звезды, так боялась! Она всхлипнула. Это было ужасно! Тебя подобрали таким. Она не договорила и бросила взгляд на соседнюю койку. Там никого не оказалось, только серебряная кровь, насквозь пропитавшая обивку и лужами разлившаяся по полу. Где тело? сдавленно спросил я, отодвигая Фри. Его тебе лучше не видеть, сказала Ламия. На нем живого места не осталось. Если бы на тебя оперативно не наложили манипуляции, ты бы не дотянул до сюда. Да что там было видеть, когда я все чувствовал? Голова страшно кружилась. Я перевернулся на бок, пытаясь встать. Но вместо этого упал на облицованный плиткой пол. Ладони коснулись разлитой крови. Меня пробрала дрожь. Фриверно все предугадала и успела подсунуть ведро, прежде чем меня вырвала. Я с трудом соображал, руки тряслись, как у припадочного. Нет, это было уже слишком. Крови пролилось столько, что никто бы не выжил при таких потерях. Я прислонился к койке и, как в помешательстве, стал ощупывать рукой ребра, где меня полосовали. Осмотрел ноги, от которых мало чего должно было остаться, и руку, которую та тварь. Все хорошо!» Фри опустилась на колени рядом со мной и крепко обняла. Теперь все будет в порядке, все позади. Пальцы нервно вцепились в звезду-подвеску, которую на меня вновь повесили. Сколько я спал? Как вы нашли меня? Фри качнула головой. Уже почти сутки. Мы нашли тебя, когда услышали, как ты кричал. Если бы там не оказался Дан, мы бы не успели. Он первым туда переместился и вырвал тебя из лап этих тварей. С вами все в порядке? Лучше о себе позаботься. С вами все в порядке? С большим нажимом повторил я. Фри отстранилась. С даном не совсем. Что? Я подскочил и врезался затылком в бортик койки. Потерев ушибленное место, спросил: Он ранен? Не смертельно, окликнулась ламия. Макс, ты расскажешь мне, что с тобой происходило? Во имя науки. Я же помогла вам, и меня теперь наверняка ждет наказание от кола. Кстати, о нем. Фри отвела глаза. «Он хочет тебя видеть. Прямо сейчас». Я поднялся на ватные ноги. «Отлично. Где он?» «В своей комнате», — сказала Ламия. «Там и остальные. Проводят свое привычное заседание». При этих словах она усмехнулась. «Восьмая башня, вторая комната. Так ты потом дашь мне подробный отчет?» «Дам», — проворчал я. «Все скажу». Прежде чем куда-то соваться, я завернул в закуток манипуляционный, где стояла раковина. Прополоскал рот, умылся трясущимися руками. Бросил подавленный взгляд в зеркало. Сейчас я узнавал себя еще хуже, чем когда был в теле Гектора. До самой башни я добрался быстро. Меня не переставала распирать решимость. Я был готов понести любое наказание. Но какое право Кол вообще имел мне что-то предъявлять? «Дело сделано, трансфер теперь у нас». Конечно, все прошло не без затруднений, но я остался в живых. А чего еще желать? Дрожать перед колом после пережитого казалось глупым. Заседание он там проводит. Тогда самое время нарушить его отборным скандалом. С этими мыслями я постучал в дверь. «Заходи!» – раздалось оттуда. Я решительно вошел, пожалуй, в одну из самых чистых и примечательных комнат Саларума. Здесь пахло какими-то пряностями и табачным дымом, который спускал Стеф. Мой взгляд тут же зацепился за присутствующих, сидевших за круглым столом. Они играли в карты. «Кого я вижу?» — обрадовался Дан. «Проспал двадцать часов. Тебе точно этого хватит после той встряски?» Помимо него и Стефана в комнате находились Коул и техник Пабло. Я с некоторым удивлением оглядел их всех, вмиг позабыв о своем праведном гневе. Сидели они в расслабленной обстановке, сложив мундиры на диване. Я ожидал увидеть что-то серьезное, командный штаб, например, а они тут ставки делают. Уже собрался ответить Дану, как вдруг голова снова закружилась, а ноги подкосились. Я бесчувственно хлопнулся на плетенный ковер прямо у входа. «Света ради, поднимите его кто-нибудь!» Устало вздохнул Коул. «Мне лень, сам встанет!» — ответил Стефан. «Раздавай лучше!» Кто-то со скрипом отодвинул стул и помог мне встать. «Пабло!» «И не стыдно вам?» — укорил остальных протектор. «Он через ад прошел! Но он жив, так что поводов для драмы не вижу!» — фыркнул водолей. В душе Пабла я нашел странный мирок. Пещеру в леднике, через холодные и прозрачные стены которой пробивались десятки цветущих лилий. Откуда-то доносился птичий щебет, под ногами текла вода. Центром был ледяной фонтан. Протектор усадил меня за свободное место у стола по левую руку от Колы и по правую от Стефа. Там я приходил в себя еще минут десять, бездумно пялись на пано, изображающие горы. Вообще комната, в которой обнаружилось много красного, была довольно приятно обставлена восточными диковинами. На полках стояли несколько расписных ваз, горели благовония, кровать заправлена бордовыми простынями. В углу даже нашелся горшок с бамбуком и небольшой сад камней. А еще от кола очень сильно пахло то ли каким-то одеколоном, то ли теми самыми пряностями. На самом деле этот запах всегда был его верным спутником. Уж не знаю почему, но змееносец явно перебарщивал с ароматом. Мне подвинули чашку, заполненную чем-то коричневым. «Это что?» «Пей!» — ответил Дан. Я послушался и чуть не обжегся. «Чай?» «Ага!» — бросил Стеф, мрачно глядя в свои карты. Он сидел, уперев ногу в край стола. «Этот жлоб ничего покрепче не нальет. Он долго заваривался». Змеиносец невозмутимо налил чаю себе. Сервис на столе был выполнен в едином стиле и украшен птицами. «Так что твои замечания не оправданы». Стеф с недовольством поглядел на чайник. «Кол, cool. вот ты англичанин, а чаек-то не Эрл Грей. Азиатский какой-то, какого хрена? Китайский», — поправил тот. Да хоть монгольский. Карта у тебя плохие, значит! вкрадчиво поинтересовался Дан. Стеф ответил ему грубым ругательством, включавшим в себя ближайших родственников Дана. Тот только хмыкнул. Парни играли, Водолей делал самые отчаянные ставки в течение нескольких раздач, а я заметил стоящий рядом с Даном костыли и только затем сильно забинтованную правую ногу, на которую была наложена шина. Тебя задели? спросил я. Ага кивнул он. «Пожевали немного. Небольшой перелом. Ничего такого». «Ничего такого было, пока ты не начал упорно опираться на ногу, доказывая ее целостность», заметил Пабло. «В результате чего перелом стал основательным. А все потому, что, как обычно, в лазарет идти не хочешь. Сколько ты уже нелепых шрамов получил, лишь бы избежать похода туда?» Дан прожег его неодобрением. «Больно ты умный». «Стараюсь». Протекторы нагнали еще один круг ставок. Только предлагали они странное. Едва заметно мерцающие стеклянные шарики, каждый размером с монету. «Это что за мусор?» — нахмурился я. Дан прямо поперхнулся. «Мусор? Я тут прямо от сердца последнее отдираю!» «Неужели почти три сотни лет твоей жизни были так скучны, что одна игра отбирает у тебя последнее?» Коул сдержанно вскинул черную бровь. «Память еще подводит?» — спросил у меня Пабло и кивнул на шарики. — Это местная, а точнее, вселенская валюта. Бумажки и сталь бесполезны, зато есть воспоминания, чувства и истории. Их энергия — единственное, что имеет значение в конце жизни. — Это ценсумы, — сказал Дан. — Энергия эфира исчисляется в прайтерах. Можно срезать с воспоминаний слой и измерить его в них. Дальше пустить на манипуляцию или поместить в ценсум и использовать как деньги. Но чем больше слоев ты отсечешь от воспоминания, тем меньше эфира оно будет создавать. Естественно, самые яркие моменты из жизни дороже и мощнее. Конечно, ты можешь и разом продать целое воспоминание, выручки больше, но станешь слабее. Ты буквально продаешь частичку души. В общем, не советую отсекать слои от воспоминания больше пары раз. Оно становится блеклым, а может и вообще забыться. То есть всю душу целиком можно измерить в этих прайтерах? Да и даже целиком использовать ее как ресурс. «Духовная мощь и богатство здесь равные сущности», — протектор усмехнулся. «Люди гоняются за кучей макулатуры, когда на самом деле чем больше ты пережил, тем ты зажиточнее». «Ну хоть где-то философия превращается в материальную выгоду», — сказал Стеф. Вскоре игра завершилась. Пабло ушел с большим кушем. Водолей снова закурил и с раздражением скрестил на груди руки. «Еще отыграюсь, Матадор». Ага, удачи! Пабло с наглой полуулыбкой загреб выигрыш. Ты и так всем подряд должен. Иногда мне кажется, что тебя стоит оградить от азартных игр, Стефан, призадумался кол. И это не только мое мнение. У тебя с этим уже проблемы. Но лучше ты будешь делать это здесь, чем опять уйдешь в свой отпуск, пустишься во все тяжкие с приземленными и огребешь очередных бед с коллекторами. Не стань ты протектором, все состояние твоей семьи в миг бы пустилось на ветер. Стеф помрачнел, но ничего не ответил. Дан гордо выпрямился, взяв при этом чашку, и обратился к своему бывшему подопечному. «Брось! Нужно уметь принимать поражение по-джентльменски. Мы же здесь только ради игры, а не победы. Кстати...» Обратился он к тасовавшему карты Коулу. «Пабло был твоим учеником, и из него вышел неплохой техник. Но зато как я своего-то воспитал. Давай, Стеф, покажи себя». «Пошел нахрен». Лаконично показал себя тот. «Какой ты, однако, не инициативный, Стефан!» Нахохлился Дан, отпивая из чашки. Коул начал раздавать карты. Делал он это по-прежнему в одной перчатке, и ловкость его рук вызывала восхищение. Я не сразу обратил внимание, что змееносец раздает и на меня. «Эй, погоди, я не хочу играть». «Но будешь! Я же тебя пригласил!» Я немного замялся. «Мне думалось, ты решишь меня наказать». «А я это и делаю», — заверил тот, закатывая рукава рубашки. На левой руке у него обнаружился крупный шрам от ожога. «Ты получишь моральное унижение, когда проиграешь». «Но... но как же реальное наказание? Я пошел туда, подставил всех, ослушался твоих прямых приказов. Я всмотрелся в змееносца. Худое лицо, зачесанные назад черные волосы, немного крючковатый нос, родинка на левом виске». Аристократично бледный, телосложением больше напоминал цаплю или аиста, пускай достаточно матерого. Молодой, но при этом такой старый. Коул печально натянул уголок рта с отстраненным сочувствием, посмотрев на меня. «Тебя там уже наказали, причем сполна. А вот Стефан и Дан пойдут служить на север». «Эй!» — возмутились они в один голос. Меня снова пробрала сильнейшая дрожь когда в голове вспыхнули воспоминания о метеороидах. «Это какая-то жесть!» — качнул головой Пабло, потирая светлые полоски шрамов на лбу. «Испытать такое врагу не пожелаю». «Какие вы неженки!» — произнес Стеф. «Если тебе ничего ни разу не оторвали, то ты, считай, не работал тут. Я одних пальцев лишался раз десять». Коул сделал первую ставку и с иронией произнес: «Это не из-за сплитов!» А потому что ты показываешь не те жесты, не тем протектором. Тем тем, как раз поэтому и показывал. Вообще ни о чем не жалею. Очередь дошла до меня. Мне и ставить-то нечего, признался я. А надо! настоял Стеф. Дан неожиданно выложил на стол мой синий блокнот. Должно быть, стенул из манипуляционный. Эй, это мое! Вот именно согласился протектор. Тут же твои воспоминания! И ты ставишь их на ком. Буду читать твои секреты на досуге. Я подавил едкое замечание и спросил у Коула. А что теперь будет с Гектором? Его оболочка не подлежит восстановлению. Там и восстанавливать-то нечего. Душу отпустим. Отпустите? — удивился я. Коул кивнул. По дальнейшему пути. Тихая смерть. Отвоевался. Но зато, как только это произойдет, знак Цербера вновь освободится и вернется на небеса а мы сможем встречать 89-го протектора. Люди вспомнят об этом созвездии, будто и не было тех лет, что Гектор просиживал падших. Это можно и отметить. «Чаем», — едко осведомился Стефан. Я откашлялся, решаясь задать следующий вопрос. «А когда мы выдвигаемся?» «В лунный дом», — уточнил Змееносец. «Сейчас Сара собирает нужных людей. Многих не возьмем, не думаю, что там возникнут затруднения». «Не думаешь?» «Почему же тогда вы не возвращались туда до этого?» «Разрухи много», — ответил за него Пабло. «Восстанавливать слишком затратно, да и лунный дом утратил для протекторов всякое стратегическое значение. Он служил больше исследовательским центром, но после того происшествия с Шакарой решили, что лучше будет проводить их поближе к Саларуму. Я же могу пойти, если там все равно нечего бояться, да и если есть чего, отпугну всякую дрянь». «Ты ведь понимаешь, что я не могу отпустить тебя?» отозвался Коу. «В белом луче иного выхода не было, но сейчас незачем так тобой рисковать. Но я должен быть там, чтобы сопровождать Луну. Что, если с ней что-то случится? Для этого мы возьмем в отряд самых лучших протекторов». Тут он искоса глянул на Стефа с Даном и замялся. «Из тех, что сейчас доступны. А ты еле стоишь на ногах». Я понял, что уговаривать его бессмысленно и сменил тактику. «Хорошо, ну давай так». «Если я сейчас сыграю с вами и выиграю, то ты пустишь меня в лунный дом». Кол снисходительно надо мной посмеялся. «Наивное дитя. Мы здесь засиживаемся уже не первый десяток лет». «Тогда что ты теряешь?» Я развел руками. Кол неопределенно качнул головой, при этом давая свое ироничное согласие. Полчаса спустя я пододвинул к себе выигрыш. Никто не выходил из игры до самого конца. «Быть того не может!» Вырвала у Дана. «Ты где так научился?» Незумился Пабло. «Ничего особенного», — я пожал плечами. «Я почему-то патологически не способен проигрывать в любые игры. Вам бы хорошо это знать на будущее». На самом деле, пока все сидели с каменными рожами, я замечательно чувствовал их эмоции. Потому и выигрывал. «Вот дерьмо!» произнес Стэв, который все еще не верил в произошедшее. «В этот раз он остался ни с чем». «Да ты жульничал!» «По-джентльменски, Стефано, проигрывай по-джентльменски!» — напомнил ему Дан. Протектор ожесточился. «Еще раз так меня назовешь?» «Как?» — невинно осведомился тот. «Твоим полным именем? Стефано Джеронимо Феррари?» «Я тебе сейчас реально двину!» «Не успеешь!» — усмехнулся Дан, откидываясь на спинку стула. «Меня тут уже не будет. Я совершу транзит!» «Боюсь, что нет!» Вмешался Коул, налив себе еще чая. «Мне начало действовать на нервы, что ты врываешься ко мне в комнату без предупреждения. Потому я попросил Пабла поставить здесь поле против любых транзитов». «Чего?» Дан резко побледнел. В ту же секунду ему прилетел сильнейший удар в челюсть. Пока Дан с грохотом падал, он ухватился рукой за стол, отчего все с шумом полетело в разные стороны. Только один Коул с невозмутимым видом успел спасти «Чашку?» Стеф отшатнулся и стал трясти ушибленной рукой, шипя и ругаясь. «Настолько хотелось воспользоваться моментом?» — кисло осведомился Пабло. «Да, когда он у меня еще будет?» «Я же колека! простонал Дан, пытаясь подняться. Его левая скула уже начала краснеть. «Так когда мы там выдвигаемся?» — спросил я у Коула. Внезапно дверь открылась, да так громко и быстро, словно ее вышибли ногой. «Вы какого чёрта тут сидите, идиоты?» Паскаль рассерженно ввалился в помещение. «О, а мы тебя ждали!» — сказал Пабло, вставая. «Даже стул подготовили!» Протектор уже был во всеоружии и хотел рвать и метать, но тут увидел распластавшегося по полу Дана и потирающего кулак Стефа. Паскаль замер, склонил голову на бок и стал рассматривать лежачего как произведение искусства. «Твоя работа!» — поинтересовался он у Стефа, указывая на волка. «О, да!» «Подойди!» Водолей нехотя повиновался. Паскаль выставил перед ним ладонь. «Уважаю!» — кивнул он. Стеф с подлой усмешкой дал ему пять. «Ну и козлы же вы!» — буркнул Дан откуда-то снизу. Скорпион ехидно оскалился. Огромный шрам исказил его лицо. После этого маленького обряда он вновь ожесточился и указал на всех нас разом, поочередно оглядев каждого. «Чтоб через десять минут были на первом этаже! Иначе я вас всех покалечу!» Он ушел так же быстро и внезапно, как и ворвался. Кол повернулся ко мне. «Похоже, выдвигаемся прямо сейчас», спокойно сказал он, отвечая на мой вопрос. Вскоре я снарядился в оружейной и помогал Пабло дотащить кое-какое оборудование из отдела. Там устройства, которые помогут быстро восстановить аппаратуру в лунном доме пояснил он, когда мы пешком шли на первый этаж, потому что, видите ли, Пабло боялся, что из-за транзитного круга его приборы дадут сбой. Такого кадра еще поискать. Но дело свое он, конечно, любил и относился к нему ответственно. «Знаешь, я всегда мечтал попасть в лунный дом», сказал Пабло, поправляя сумку на плече. «Там осталось множество сведений о незавершенных исследованиях, да и место само по себе интересное. Я бы хотел помочь в его восстановлении. Думаю...» Круг 13 одобрит это, когда мы сходим на вылазку. Мы первые, кто будет там спустя... Сколько? Десяток тысяч лет?» — хмыкнул я. «Может, и больше». «И что же, Тисус и Шакара — последние, кто посещал лунный дом?» Пабло закивал. «Тисус, кстати, немного говорил об этом месте». Я перевел взгляд на живые витражи в окнах Атриума. Мы медленно, но верно спускались вниз. «А что там произошло между ним и Шакарой, не знаешь?» Протектор немного сник. Он даже со стороны выглядел бесхитростным и простодушным, и каждая его эмоция легко определялась. «Да эту историю каждый знает», — уклончиво ответил он. «Но особо ее не обсуждают». «Я вот не знаю», — намекнул я. «Чего не знаешь?» — послышался за спиной знакомый хриплый голос. Тисус собственной персоной. «Меньше знаешь, дольше дышишь», — сообщил он мне, проходя мимо. За ним, перескакивая через несколько ступеней разом, следовала ламия, несшая большой рюкзак. Протекторша даже форму надела, что было непривычно. В манипуляционной она носила повседневную одежду. Поравнявшись со мной, близнецы поспешила поделиться распиравшей ее радостью. «Мы вместе идем в лунный дом. Здорово, а? Там столько можно узнать!» Ламия прямо захлопала в ладоши от восторга. «Вот и я ему то же самое сказал», — усмехнулся Пабло. «Восстановить да изучить!» Я хочу исследовать зал центрума. Ламия, как всегда, тараторила так быстро, что некоторые слова буквально сливались в одно. А еще? В общем, она говорила. Он с восхищением ловил каждое ее слово и дополнял новыми идеями. Два сапога пара. Я догнал Тисуса. «Так как после падших? Спросил он, но как-то без интереса. Могло быть и получше. Слабость до сих пор не ушла, а Антарас так вообще не произнес ни слова с моего пробуждения. Я полагал, что он все еще отходит от заряда, которым Грей по нам двинул. Штука оказалась неприятная, и за заоблачнику требовалось время, чтобы восстановиться. Из-за нее были нарушены те душевные области, в которых я ничего не понимал. А подобное оказалось удивительным, ведь кто мог знать души лучше меня? А еще я боялся, что Антарса не будет рядом, если вдруг стрясется беда. «Ламия сказала, что ты не хотел, чтобы я присутствовал при операции», — неожиданно сказал Тисус. «Я думал, что ты не позволишь нам ее провести», — признался я. «С чего бы? Я уже никого и никогда не останавливаю, дружок!» Тисус поправил очки. «Это бессмысленно! Вы все уходите, а я остаюсь. Зачем мешать привычному течению дел?» На первом этаже уже собрался полный отряд. Естественно, в лунный дом выдвигался Кол. Он как раз перепроверял содержимое рабочего пояса. И Паскаль. Он стоял с таким видом, словно его тошнило от всех окружающих заряжая пистолет светозарным огнем. Рядом с ним стояла Ханна, высокая худощавая девушка с длинными светлыми волосами и шрамом в пол лица. Как мне сказали, дева была тут от лазарета и промышляла лечебными манипуляциями. Возле Коулы я заметил Сару. Ее холодные глаза всего раз зацепились за меня, а я уже почувствовал себя как приговоренный к мучительной смертной казни. Она наверняка продумывала для меня реальное наказание за все грехи. Здесь же нашелся и Стефан, он как раз о чем-то говорил с колом. Я все никак не мог понять причину его интереса к подобным вылазкам, ведь водолей зарекомендовал себя как отборный пофигист, которому только дай волю, и он свалит куда подальше от обязанностей и работы. Меня отвлекли Фри и Дан. Они единственные из всей группы отпускали шутки и хихикали. Последний, кстати, все еще был при костылях. Из-за ноги он не мог пойти с нами, а потому громко возмущался. Это просто смешно и несправедливо. Да я с одной ногой их там всех раскидаю. Получше всех вас!» Фри усмехнулась и обняла друга на прощание. «Зато ты жив, и все хорошо. А мы скоро вернемся. Ты не пропустишь ничего интересного. И нога твоя залечится. В лазарете же сказали, что нужно подождать всего сутки». «Да, конечно!» — проворчал он. «Стоит мне отвернуться, и все! Кого-то захватят, что-то построили, Советский Союз распался. Я, между прочим, не знал об этом года три» я подошел ближе я так и не поблагодарил тебя за то что ты вытащил меня дан выдохнул и пожал плечами ты бы сделал то же самое он пожал мне руку в его душе пенистые волны окутывали черную гальку и остро ощущалось беспокойство за наш отряд я хлопнул дана по плечу давай не хандри тут отойдя я услышал реплику тисуса адресованную колу ламия естественно пойдет вместо меня Я все ей рассказал. Она знает, куда идти и что делать. Доверяю ей как себе». Мне показалось странным, что он не идет с нами. Кто лучше него мог знать оснащение лунного дома. Но вместо этого он просто спихнул все на ламию, что несколько меня раздражало. Ханна подняла в воздух переносные носилки, на которых лежала луна. Они зависли над землей без какой-либо поддержки. Лицо заоблачницы уже полностью покрылось болезненной паутиной зелени. У меня сжалось сердце. Оставались считанные часы. — Все взяли. Никто ничего не забыл? — спросил Коул, держа в руках трансфер. Змееносец выпрямился, расправил плечи. Меня пробрало от волнения, когда он начал набирать координаты. — Если кто-то умрет, другой в пекло не бросается, — громко произнес он, оглядывая нас. — И продолжает жить ради других, — в один голос ответили остальные. Змееносец запустил прибор. На полу под нами появился мерцающий круг. «И пусть свет озаряет наш путь!» Напоследок пожелал он.